Глава восьмая. Дорога до Михинска заняла три часа. Вопреки моим ожиданиям, шоссе оказалось многополосным, и никаких рытвин и ухабов на нем не было. Зато часто встречались разные кафе. У одного я притормозила и пошла в туалет. Сартир приятно удивил, в нем царила чистота и пахла какими-то цветами. В самом хорошем настроении я въехала в город, и увидела здания один в один, как те, что сейчас натыканы в Москве. Наверное, раньше Мехинск был милым населённым пунктом с частными домами, и это придавало ему очарование, которого он сейчас лишился. Но в избушках начала XX века не было газа, водопровода и телефона. «Да, деревянный дом, в котором жили прадеды, твоё родовое гнездо. Но комфорта-то хочется?» «Неприятно бежать осенней ночью под дождём в деревянную будку на задах участка, чтобы справить нужду. Медцентр с отдельно стоящим родильным домом находился у леса. В вестибюле меня встретила женщина. Она сразу быстро заговорила. «Это из вашей конторы мне недавно звонили?» Я кивнула. «Да, рада знакомству, Римма Владимировна. Меня зовут Виола». «Ну надо же!» — рассмеялась Смирнова. Почему-то подумала, что приедет журналист-мужчина. Меня охватило удивление. Журналист? Акушер не поняла, что к ней направляется частный детектив. Объяснить ей ошибку или нет? Как поступить? Может, роль сотрудника газеты или журнала выгодна мне? Я улыбнулась. Сейчас много полицейских сериалов, в которых главные герои женщины. Так у меня телевизора нет, и нет времени, чтобы в него глядеть, пояснила доктор. «На работе нахожусь постоянно, да и показывают чепуху. Пойдёмте ко мне в кабинет, там спокойно пошепчемся». «Какой у вас большой медцентр!» — удивилась я, шагая за врачом. «Сюда приезжают из разных мест, потому что мы лучшие!» — гордо произнесла Смирнова. «Я здесь со дня открытия крохотного родильного дома, из которого потом и вырос этот центр. Училась на Акушера заочно, ездила сдавать экзамены и зачёты в Москву. Ох, и трудное было время!» но я твердо шла к намеченной цели. «Входите». Смирнова открыла кабинет, села за письменный стол, я устроилась на стуле напротив. «Мне вчера ваш начальник сказал, что речь пойдёт о Светлане Николаевне Ивановой». Перешла к делу Римма, включая компьютер. «Вам повезло. Иногда чужая лень на пользу идёт. Документы мамочек положено хранить 25 лет. Когда у нас работала Матрёна, Не было проблем, она за архивом следила, совмещала это с работой медсестры. Так вообще-то не положено, но Мотти справлялась. Римма перекрестилась. Матрёна хорошей женщиной была, царствие ей небесное. И специалистом превосходным, училище с отличием окончила. Замуж вышла, когда ей уж за тридцать перевалило, поэтому родить побыстрее решила. Первый мальчик у неё в два месяца умер, больным очень оказался. Второй тоже не выжил. Смирнова протяжно вздохнула. «Четверых бедняга похоронила. Мы уж ей советовали, заставь мужа презерватив использовать». А Рыкова в ответ. «Он говорит, это грех». «Ага, а младенцев, которые мрут, как мухи, производить на свет, значит, Богу угодно?» «Как медик я знаю, что редко, но встречается у супругов несовместимость. Оба здоровы, а детишек нет. Или не получаются, или долго не живут». «Почему так?» Медицина пока объяснить не способна. Выход какой? Три пути есть: жить бездетными, взять малыша из приюта или развестись. Рима вдруг резко покраснела. Супруг Матрёны обвинил её в отсутствии наследников. Вот сколько раз от папашу родов слышала: жена мне наследника родить не смогла, одни девки получались. Во-первых, пол ребёнка определяет отец, а во-вторых, ё-моё, ты царь, князь «Миллиардер? Владелец фабрики заводов? Да нет же! Стоишь сейчас в старых штанах, да и те одни у тебя, короля! Какое от тебя наследство останется? Развалюха на колесах? Двушка без ремонта? Долги по кредитам? Ненавижу дураков!» Простить, вспылила. Через два года после того, как от Моти супруг ушел, она родила здоровую девочку, Нину. Проблем с ней хлебала тазами. Та вела себя отвратительно но по здоровью крепче многих оказалось. Кстати, муж ее женился, и у второй супруги младенцы тоже умирали. «И кто виноват? Есть сомнения? Мужик гнилой!» Женщина потрясла головой. Уж как Мотя с девкой мучилась. Та и пила, и курила, и бог весь где шлялась. Но потом, вот не поверите, встретился ей семинарист Василий, будущий батюшка. Ему живо удалось шалаву нормальным человеком сделать, и стала она матушкой. Училище медицинское окончила, профессию массажиста освоила. У нас на полставки до сих пор работает. Матрёна на зятя прямо молилась и попросила заведующую сделать свою Нинку ответственной за архив, чтобы та побольше денежек получала. Ну какой у священника доход? Главная наша согласилась но попросила Матрёну дочке помогать, и все документы у нас тогда были в порядке. Рима поморщилась, свадьбу тихо сыграли, и через год муж у Нинки утонул. Лето в тот год жаркое было душное. Озеро у нас есть, называется Могильное. Как вам названница, нравится? «Не очень», — пробормотала я. «В нём каждое лето кто-нибудь жизни лишается», — объяснила рассказчица. с дна ключи ледяные бьют, у купальщиков ноги судорогой сводят». Вот и утонул отец Василий. Хорошо, хоть дети у них не появились. Осталась Нинка без мужа, сама себе хозяйка. Массаж в областной больнице делает, за архивом следит у нас, да ещё за полставки нашими пациентами занимается. «И что, вчера на свет вылезла?» Позвонила ей. «Завтра приедет журналист из Москвы, со мной поговорить хочет и ещё посмотреть бумаги одной мамочки, но только одно имя её знает, Нина. Вот только с этим мы ему не поможем». По расчётам полицейского, баба рожала давно, уничтожены уже бумаги. А та в ответ «Не, лежат». «Господи, почему?» «А потому что после смерти Матрёны её дочь забыла их вовремя уничтожить. Зато вам повезло». Только очередная незадача появилась. «Архив затопило? Крысы съели документы?» — предположила я. «Нет-нет, с этим порядок», — пробормотала Смирнова, глядя в монитор. «В тот год, который вы указали, ещё не было медцентра. Вместо него был роддом на 10 коек, да и они не всегда заполнялись. Женщины предпочитали ехать в областную клинику. Там врачи были хорошие, а мы не считались элитным местом. Не стану врать». Персонал у нас тогда не ах какой был. А роженицы в основном поступали из малообеспеченных семей. Много было пьяниц. Приличные бабы с деньгами заплатят кому надо, и всё у них нормально пройдёт. А здесь тогда... Смирнова закатила глаза. Ну, не очень приличные тётки детей на свет производили. И неожиданно оказалась в приёмном покое москвичка. Ехала она домой на своей машине, рожать начала. Видно, что из богатых... Одета просто, но простота такая дорого стоит. Почему я хорошо её запомнила? Она полная тёзка нашей Нинки. Богатырёва Нина Алексеевна. Имя, отчество, фамилия, год и день рождения совпадают. Правда, интересно. И удивительно. Мальчик на свет появился. Здоровенький. рима замолчала. Когда тишина затянулась, я поинтересовалась. А дальше что было? В дверь постучали. «О, слава богу, пришла!» — обрадовалась хозяйка кабинета и крикнула. «Входи, не стесняйся!» Я увидела стройную женщину. Волосы она собрала в хвост, на лице не было косметики. «Добрый день, тётя Римма!» — улыбнулась незнакомка. «И тебе привет, тётя Нина!» — в тон я ответила акушер. «Ой, разве ж я тётя?» — рассмеялась гостья. «А разве ж я сестра твоей матери?» передразнила её врач. «Садись, знакомься. Виола, журналист из Москвы». «Частный детектив», — уточнила я, решив, что лучше сказать правду. «Ой», — всполошилась Нина, «кто-то из моих ребят отличился. Я имею в виду из приютских, из тех, кого я опекаю». «Да нет, дорогуша», — прищурилась Римма, «ты ж, небось, псалтирь наизусть знаешь. Грех юности моей я, и неведения моего не помяни». «Двадцать четвёртый псалом это, если забыла». По лицу женщины поползли красные пятна. «Случилось-то что?» «Куда ты, младенца, дело?» ехидно осведомилась рима «Какого?» — изумилась Нина. «Такого!» — со злостью прошипела акушер и ткнула пальцем в клавиатуру. Послышалось тихое шуршание, из принтера торжественно выпался один лист. Смирнова выдернула его и протянула Нине. «Ознакомься! У тебя же нет детей!» Где ж сыночек-то? Странно, однако, что у нас твоя полная тезка оказалась. Нина молчала. Ты когда замуж вышла? Во сколько лет? Какого числа венчалась? «Двадцать мне исполнилось первого сентября», спокойно ответила Нина. «Седьмого октября вышла замуж». «Ух ты!» сплеснула руками Римма. «А мальчонку-то родила десятого октября. Что ж за платье на тебе было, если никто живота не увидел, а?» Нина нахмурилась. «Врунье ты наглая!» Продолжала Смирнова. «Виола, сейчас расскажу, как дело было. Точно не знаю, сама при этом не присутствовала, но предположить могу. Нинки заплатили за ее документ. Другая баба с паспортом нашей красотки рожала. Вот и весь сказ». Римма встала. «Много чего про людей знаю, но никогда чужих тайн не выдаю. Могила я, Нинка, можешь спать спокойно, но совесть тебя не грызет». «Где та баба, которая от нас с младенцем уехала? Звать ее как по-настоящему?» «Объясните спокойно, что происходит», — попросила женщина. «Я ничего не понимаю. О ком вы говорите?» «Прикидывайся, сколько тебе угодно. Знаю тебя как облупленную. Всех обмануть можешь. Но, господа на мякине, не провести!» «За все с тебя спросит». «Ладно, пойду я. Вы тут языками без меня, трень-брень. Ничего больше слышать не желаю». Усмехнулась врач, встала и пошла к двери. Гость очень тихо попросила. «Римма Владимировна, подождите. Знаю, вы меня ненавидите, но вы фатально ошибаетесь. Я не имею ни малейшего отношения к исчезновению Никиты. Примите добрый совет, сходите к психологу. Нельзя жить, испытывая такую злобу. Здоровье своё загубите. И духовное, и телесное». А, -а, а протянула хозяйка кабинета. «Забыла, да? Затоптала память о мальчике? Живёшь счастливо? Ну так сейчас получишь ответку! Бумеранг-то прилетел! На, держи его! Преступление ты совершила, дав свой паспорт другой бабе!» И Смирнова живо ёркнула за дверь, не забыв громко хлопнуть ею о косяк. «У неё сын был Никита», — почти зашептала Нина. «Мы с ним учились, дружили». Да, подростком я не была подарком, и Никита такой же был. Но я не толкала мальчика на плохие деяния. В семнадцать лет познакомилась с семинаристом. Вася в меня влюбился. Его все отговаривали с хулиганкой общаться, а он мне цветы носил, подарочки. Сначала я смеялась над ним, потом перестала. За год Василий меня, глупую девчонку, изменил. А Никита ещё раньше уехал в Москву, в мединститут поступил. «Да, я изменилась. И ведь многие люди в юности чудили. И что? Теперь им ошибки молодости до конца жизни поминать». Когда Вася руку и сердце предложил, я отказала ему. Он ушёл. На следующий день Елизавета Петровна, его мама, пришла, долго со мной говорила, и я согласилась на брак. Очень хотелось платье на венчание красивое. Но моя мать сказала «нет, не верю тебе». Лучше не ломай Васе жизнь. Он очень хороший парень, из семьи священника. Батюшкам разводиться нельзя. Ты поиграешь немного в матушку и опять куролесить примешься. А Василию куда деваться? Имей совесть. Найди оторву себе подстать. И от меня ни денег, ни нарядов не жди. Нина отвернулась к окну. Год всего вместе прожили. Счастливые двенадцать месяцев. Потом муж утонул. Никита тогда в Москве постоянно жил. Времена-то интернетные были, как нам общаться? Мобильные уже появились, да у меня денег на трубку не было. И одна осталась со своей бедой. Рима Владимировна меня ненавидела, сплетни обо мне одна гаже другой распускала. И шлюха я, и сифилисом болела. Когда больные от меня шарахца начали, сдала анализы, поехала в область, бумагу начальнику на стол положила, попросила защиты от клеветницы. Что началось? Сергей Анатольевич всем так вломил. Велел Смирновой прилюдно мне извинения принести. Громко сказать, что оболгала она меня из зависти. А ещё бумагу с результатами моих анализов повесить на стене у входа. Римма Владимировна рыдала. Но время прошло. И она опять за старое взялась. Только при всех уже ничего не говорила, а лично мне в лицо мерзости сыпала. Богатырёва криво улыбнулась. В те уже далёкие годы у меня денег не было, продать было нечего, жила в доме, который давно ремонт просил. И вдруг Никита появился, выглядит на все сто, одет модно, пахнет словно цветочная клумба. Пришёл ночью, побарабанил в окно. У нас в детстве с ним был особый код для перестукиваний. Глазам своим не поверила, сдура спросила, «Кит, это ты?» Он рассмеялся, «Нет, моя тень заявилась». «Хочешь хорошие деньги получить? И давай говорить, что ему от Нины надо. Одна тётка типа случайно окажется в нашем роддоме, покажет мой паспорт, и получится, что ребёнок на свет произвела я. Внешне мы слегка похожи, да и в паспортах такие фото, что мать родная не узнает. Встречаются полные тёзки. Никто не подумает, что она мой документ показала». Нина улыбнулась. А меня уже до такой степени в родном углу заклевали, что я готова была на всё, лишь бы смыться. Взяла деньги, отдала удостоверение личности. Никита ещё раз попросил держать язык за зубами. Спросила его, к матери пойдёшь? Он рукой махнул. Никогда. Каждый день радуюсь, что удрал от неё. И ты тоже улепётывай. Купи в другом месте жильё, продай свою халупу, добавь наличку, которую сейчас получила. Хватит на однушку. И всё. Ушёл он. Паспорт мне не вернул. Да я не стала нервничать. Написала заявление, что на базаре сумку срезали, в которой документ лежал. Новый выдали. Купила домик в Гуляеве. До него отсюда полчаса на автобусе. на меня там никто не знал. А потом слух пошёл, что я хороший массажист. Чтобы на работу устроиться, опять к Сергею Анатольевичу обратилась. Он меня устроил в областную больницу массажистом. Спустя время... В Мехинске построили большой медцентр, и я сюда ещё на полставки пристроилась. Нина помолчала. «По-прежнему работаю здесь, и в области. Очень востребована. Репутация у меня хорошая. На Риму Владимировну внимания не обращаю. Она боится громко про меня гадости говорить. Но если наедине оказывается, тут её несёт. Мечтает меня из медцентра выгнать. Да повода нет. Не пью, не курю, работаю. А Смирнова злится. Наверное... Она вам сказала, что я архивом занимаюсь, так?» «Я молча кивнула. Я один год помогала маме», — кивнула Нина. «Потом она скончалась. Рима Владимировна сразу меня из хранилища документов выгнала. Сама теперь там управляется, две ставки получает. До сих пор, когда меня на улице примечает, гадость обязательно вслед шипит. Многие из тех, кто меня подростком помнил, или умерли, или переехали. А Смирнова здесь». Что могу поделать? Только смириться и терпеть. Настоящее имя той роженицы знаете? Поинтересовалась я, не ожидая услышать «да». «Нет», — ответила Нина. «Мы с ней не встречались. Да и паспорт я ведь Никите отдала. После той встречи ночью, когда я документ на деньги обменяла, друга детства не видела. Слышала о его смерти, но свидетельства о и тела в гробу не видела. А то, что он в родном городе не показывался, ну... Тут Римма Владимировна виновата. Она сына прокляла. «Прокляла?» — переспросила я. «Да», — вздохнула Нина. Когда Никитка той ночью мне всё рассказал, я тогда ещё дурочка полная лишь посмеялась. Нина неожиданно схватила меня за руку. «Вдруг он жив? Вы мне тогда адрес его подскажите. Очень хочется с Китом встретиться». Повторю, мы только дружили, как брат с сестрой, и я под венец с мужем шла невинной, Нет, теорию процесса знала, но практики не имела. Гадкие сведения о том, что я шлюха смирнова распускала. Если не трудно, расскажите, что знаете про Никиту, — попросила я.